Первый день Пасхи был единственным в году днем, когда двери царского терема открывались и для мужчин. В светлый праздник царица принимала у себя с поздравлением, кроме патриарха и близких родственников, также наиболее знатных бояр и некоторых старших по чину придворных мужчин. Свободное от посещения церковных служб время – проводилась в царском тереме за рукоделием и домашним дворцовым хозяйством женской половины. Последнему много внимания и забот уделяла сама царица, на которой лежало и первоначальное воспитание детей. Взрослые же царевны занимались главным образом рукоделием и достигали в нем замечательного совершенства. Разные предметы церковной утвари и облачения как то плащаницы, ризы, покровы и тому подобные, сделанные руками московских царевин в теремных светлицах, до настоящего времени сохраняются в ризницах многих монастырей и поражают своей художественной и тонкой тщательной работой. Для развлечения царицы, царевин и многочисленного штата, прислуживавших им семных девок, В тереме устраивались, особенно в праздничные дни, разного рода утехи. Приглашались шуты, карлы, скоморохи, дрессировщики зверей и тому подобное. После брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной эти старинные утехи сменились, как указывалось выше, комедийными действиями, с течением времени, превратившимися в настоящие театральные представления. Так тихо и безмятежно текла однообразная жизнь русского терема до последней четверти XVII века. Новые понятия, внесенные в умы русских людей иноземцами, постепенно стали проникать даже в наглухо запертые терема. А второй брак Алексея Михайловича открыл им туда самый широкий доступ. Пример царя оказал сильную поддержку всем, стремившимся нарушить освященный стариной порядок жизни в Тереме. Еще до своего сближения с боярином Матвеевым, тишайший царь, следуя духу времени, дал дочерям от первого брака некоторое образование. Самая способная и энергичная из них, Царевна Софья, ученица ревностного сторонника западноевропейского просвещения Семеона Полоцкого, больше сестер оказала успехи в усвоении знаний и общем умственном развитии. Так, она свободно владела польским языком, знала историю и была хорошо начитана в тогдашней литературе – духовной и светской. Естественно, что для такой царевны рамки старинной теремной жизни оказались слишком тесными, и она всеми силами стала стремиться выйти из них. Лишенная возможности устроить себе семейное счастье, Софья обратила свои помыслы в совершенно другую сторону, к политической жизни, куда царевну неудержимо влекло Как происхождение от Отца Государя, так и, в особенности, крайне сильно развитое чистолюбие. Вместе с тем, условия русской государственной жизни складывались, казалось, очень благоприятно для осуществления замыслов Софии. Царствовавший брат Федор был безнадежно болен, и его смерти ждали со дня на день. Другой брат Иоанн отличался еще большей слабостью физической, а умственно был менее развит, нежели старший брат. Таким образом, оставался лишь малолетний Петр, сын мачехи. Но в глазах Софьи он имел меньше прав на московский престол, нежели она. А в крайнем случае, его можно было и устранить. Взвесив все указанные обстоятельства, Софья решила пробить себе дорогу к престолу во что бы то ни стало».